Глава сорок 45. Мне страшно. Лиза Богданова. Лишиться сознания, к сожалению, так и не удается. Артем ловит меня, и едва я оказываюсь в его руках, тело будто разрядами тока пробивает. Должно быть, это и приводит меня в чувство. Все хорошо. Дыши. Не открывая глаз, усиленно киваю. Чарушин еще что-то бросает Павлу, а потом ведет меня к машине. Усадив, сам в салон не забирается. Прикладывая к уху телефон, замирает около меня. Можешь приехать? Срочно, надо Лизу забрать. С кем ты? пугаюсь, я, бросаюсь к нему, хватаясь лацко на пальто, выбираюсь из машины. Артем, я без тебя никуда не поеду. Шш. вдает он, прижимая к груди. Тихо, дикарка, тихо, родная, с бойкой поедешь. Я решу, тут все и заберу тебя. Обещаю. Мне страшно, прижимаюсь к нему крепче. Настолько страшно, что я не осмеливаюсь взглянуть куда-либо в сторону, утыкаюсь ему в грудь, еще и зажмуриваюсь. Стоит лишь представить, что мне придется выполнить требования Павла. Скорее умру, чем позволю этому случиться. Все нормально, тебе нечего бояться. Сказал же, все решу. Выдыхает Чарушин, не прекращая гладить меня по спине. Раз и навсегда. Чувствую, как он злится. Ярость буквально клокочет в нем, но он подавляет ею и говорит со мной максимально терпеливым и ласковым тоном. «Точно меня заберешь! шепчу я задушена «Конечно, заберу. Не сомневайся. Никогда». Я скольжу ладонью ему за шею, обнимаю и только тогда киваю. Пару минут спустя рядом с нами притормаживает машина, а Артём сразу же ведет меня к ней и сажает на заднее сиденье. Все, выдает! Когда наши взгляды встречаются, я тянусь обратно и прижимаюсь к его губам губами. Коротко, но, как мне кажется, значимо. Когда обратно разъединяемся, вижу по глазам Чарушина, что он тоже это чувствует. Не волнуйся, ладно? Я быстро. «Хорошо». Сжимает мою ладонь, ненадолго задерживает взгляд и, выпуская, ее отшагивает. Дверь закрывается, машина трогается. «Я не спрашиваю Кирилла, куда мы едем». Артём ему доверяет, значит, должна и я. Кроме того, я слишком погружена в свои мысли, чтобы вести с кем-то беседу. Волнуюсь, безусловно, зачарушенно переживаю. Что он скажет задорожному? Как уладит этот вопрос? В салоне тепло, а у меня мурашки по коже разбегаются. Стыдно, противно и страшно. Как не пытаюсь приглушить эти чувства, не получается. Расходятся по телу будто кругами. С дрожью перебивают мышцы. И меня, конечно же, начинает трясти физически. Благо, вскоре машина останавливается, и Кир ведет меня к дому. Я никогда не была у Бойка в гостях, но по многочисленным фотографиям, которые так любят постить в сети Варя, узнаю и двор, и даже подъезд. Кир определенно не из разговорчивых. Поднимаемся на этаж в том же молчании. Он открывает дверь, пропускает меня внутрь, забирает пальто и ждет, пока я снимаю обувь. Указывая рукой направление, проводит меня по итогу в гостиную. Варя сейчас выйдет. Первое, что он мне говорит. Я пока чай поставлю. Сладкое любишь? Улыбнувшись, пожимая плечами. В тот момент трудно сообразить, что я люблю. Все начисто стирается из памяти. Остается лишь черушин. Люблю. Его люблю. А сладкое? Такая это ерунда сейчас. Абсолютно все ерунда. Ясно, отзывается Бойко. «Садись пока, не стой», — указывает рукой на диван. Я веду за этим жестом взглядом, но не двигаюсь. «Садись, а то Варя меня отругает. Я не особо по гостям спец, ну, ты поняла. Не стой, короче, ладно?» «Ладно». Выдыхаю, наконец, я и быстро занимаю указанное место. Такой он забавный, переживает, что жена отругает. Бывает же такое. Странно и как-то мило, что ли. Помогает мне слегка переключиться со своих переживаний на их мирную счастливую жизнь. Бойко выходит, а я скольжу взглядом по гостиной, с осторожным интересом изучаю мебель, шторы, цветы, фотографии, безделушки и захлебываюсь пониманием: Тоже так хочу: семью, свое гнездо, свой укромный мир, чтобы вдвоем, только вдвоем. Кир свари, ведь тоже молодые, и все у них получилось. Я уже столько раз об этом думала, но сегодня, когда оказываюсь в их доме, эти мысли меня прямо таки разрывают своей настырностью и свирепостью. Да, мне обидно, что Черушин считает меня какой-то нездоровой и не верит в мою любовь, но и разлучаться с ним у меня больше не хватит сил. Как представлю, что придется съехать и потом ждать только, когда позвонит, напишет, приедет. Еще и этот чертов Павел. Мне жутко настолько, что даже если Артем сегодня все решит, спать в нашей с Соней квартирке спокойно уже не смогу. «Привет!» — протягивает Валя шепотом. Я поднимаюсь, и она тут же обнимает меня. «Ну, как ты?» «Нормально», — выдавливаю я, только за Артема переживаю. Уверена, что у него все под контролем. Когда смотрит на меня, выглядит действительно уверенно. Входит кирс под носом, и мы рассаживаемся вокруг журнального столика. Есть я, конечно, не в силах, но за горячее питьё благодарна. Обхватывая кружку, согревая руки, а после нескольких глотков и дрожь почти проходит. Я рассказываю ребятам о произошедшем, не утаивая даже мерзкой предыстории с долгами родителей, впервые вываливая все, как оно есть, не прекращая при этом думать, что точно так же стоило поделиться с Чарушиным. Ещё тогда, год назад. «Стыд, дом, а может быть, не дошло бы до трагедии». «Бедная», — сочувственно шепчет Варя. «Представляю, как это жутко неприятно и страшно выйти замуж за нелюбимого. Ужасно просто». «Да уж», — поддерживает Бойко больше меня нежели словами. «А вы давно здесь живете?» Пытаюсь сменить тему и несколько отвлечься. «Месяцев восемь», — делится Варя. «Классно», — вдыхаю я. У вас очень уютно и как-то тепло, что ли. Спокойно. Спасибо, расцветает подруга. Я нашу квартиру обожаю. Кира ловит её взгляд и тоже улыбается. Мне даже как-то неловко становится. Не то, чтобы между ними сквозило что-то неприличное. Просто чувства настолько явные, оголенные и живые, что оставаться равнодушной невозможно. Когда звенит дверной звонок, мы втроем одновременно подскакиваем. Кир идет открывать. Я за ним следую, и едва Черушн шагает в прихожую, бросаюсь к нему в объятия. Все хорошо? Спрашиваю взволнованно. Конечно, выдыхает он мне в волосы, еще крепче к нему прижимаюсь, глажу пальцами затылок, впечатываясь губами в шею, целую. Так, ну не стойте в дверях, светится Варя. Проходите в гостиную. Мне приходится отпустить Артема, чтобы он имел возможность раздеться. Но как только он справляется с одеждой и обувью, скольжу ладонью в его ладонь. Он ведет меня в вглубь квартиры. Успеваем сесть на диван, когда раздается детский плач. Варя извиняется, подскакивает и выходит. Кир поднимается и идет на кухню за новой порцией чая. Артем свободно откидывается на спинку дивана. Я же... Меня словно паралич разбивает. Сердце бросается в бешеный галоп. В ушах возникает лютый звон. Перевожу дыхание, пытаюсь справиться, и, вероятно, у меня бы это получилось, если бы не Варя. Она возвращается в гостиную с ребенком на руках. «Подержишь?» — обращается ко мне. «Я помогу Киру на кухне, а то он пирожное так и не нашел». И этот ребенок просто оказывается у меня на руках. Я вдыхаю его запах. Тело тотчас разбивает дрожь. Голова идет кругом. С губ срывается жуткий хныкающий звук. «Забери его от меня!» — умоляю Чарушина, понимая, что Варя успела выйти. «В смысле? Что случилось?» «Забери его! Просто забери его!» — выдаю на грани истерики. Как только он выполняет просьбу, подскакиваю и устремляюсь в ванную. Закрыться не соображаю. Просто подставляю под воду руки и начинаю отчаянно смывать себя, преследующее меня, оно совершенно точно иллюзорный детский запах. Из глаз градом летят слезы. Я продолжаю стервенело тереть кисти, доходя до красноты, кое-где и вовсе раздираю ногтями, пока поток воды не исчезает, и кто-то не дергает меня назад, вынуждая выпрямиться. — Что происходит? — хрипит Чарушин.